Глава четвертая. Роджерс еще помнил времена, когда то и дело приходилось дозаправлять топливные баки. Конечно, он это делал не на земле, как когда-то его дед, а прямо в воздухе. Тогда это было нормально, ничуть не тяготило, хотя операция сама по себе сложная и требовала ювелирного изящества. Но сейчас, когда он в кресле суперскоростного бомбардировщика «Улан» Он с содроганием вспоминает о тех днях, когда приходилось прибегать к процедуре дозаправки. Самолет шел со скоростью в 9 звуков. Планета, внизу действительно шар, и действительно видно, что поворачивается. Вот на таком самолете сразу видно наглядно, что учительница географии ничуть не брехала на уроках. Компьютер, управляющий самолетом, получил со спутника наводку на цель, слегка изменил курс, а через несколько секунд на экране замигала красная точка. разрослась до прекрасного цветного изображения высокой четкости. И хотя до цели еще около тысячи миль, аппаратура цель засекла, и теперь не выпустит, тем более что небо чистое. Никаких тебе помех, создаваемых искусственными магнитными вихрями, ложными целями, чужими командами, ибо луч строго модулирован. Никто не сможет взломать такой шифр раньше, чем через сто лет. А уже завтра компьютер его сменит, как делает ежедневно. Цель захвачена, доложил компьютер. Роджерс промолчал, и компьютер принял молчание как согласие не брать управление на себя. Да и какой смысл, если уже и датчики бомб тоже цель засекли, следят за нею сами, без помощи компьютера. У них собственная система наведения. Бортовой компьютер, разумеется, может взять управление на себя, как вот он сейчас следит за жизнеобеспечением самолета, расходом топлива, скоростью, высотой, учитывает боковой ветер, постоянно сверяет курсы и вносит поправки. Вообще, подумал Роджерс мрачно, все больше операций начинает разворачиваться без участия людей. Над всеми странами парят беспилотные самолеты-невидимки. Сверхлегкие, работающие на фотоэлементах, могут находиться в воздухе десятки лет. По их вызову могут подняться в воздух такие же беспилотные самолеты, но уже с бомбами и ракетами. Правда, применять их или не применять – прерогатива людей. Но долго ли она продержится при таком сумасшедшем темпе развития технологий? Система первой бомбы получила команду. Крепежные болты бесшумно выпрыгнули из пазов, огромная бомба отделилась от корпуса бомбардировщика и некоторое время шла почти что с ним наравне. Потом ее траектория начала загибаться к земле. «До цели 50 секунд», — сказал компьютер. «Спасибо», — буркнул Роджерс. Инстинктивно ожидал, что компьютер ответит что-то вроде «пожалуйста» или «на здоровье». Но то ли программисты все как один люди серьезные, то ли у них такой строгий и серьезный руководитель программы. На экранах видно, как бомба летит все еще по дуге, но теперь эта дуга крутая, почти переходящая в вертикальное падение. Когда отделилась из-под крыла самолета, неслась в сильно разреженном пространстве. то теперь атмосфера все плотнее и плотнее. Наконец, экраны показали, что бомба идет вертикально, ничем с виду не примечательная, по форме напоминающая спускаемый модуль первых космических кораблей, даже по размерам почти такая же, покрытая защитным антирадарным слоем, разве что с подвижными хвостовыми стабилизаторами. Бомба падала, держа в прицеле объект, и когда воздушные потоки слегка сдвигали в сторону, Она тут же слегка смещала хвостовые стабилизаторы, и снова предполагаемая точка падения полностью совпадала с указанной целью. Конечно, при ее разрушительной силе вовсе не имела значения такая точность. Просто изготовители дают гарантию, что их бомбы прямо из космоса будут попадать в жерла заводских труб и проходить по всей высоте, ни разу не коснувшись стен. Эта бомба обладала такой же точностью. Ударила всего в двух миллиметрах от цели. и если бы ее искусственный интеллект был на такое запрограммирован, успела бы восхититься своей точностью. Как и задумано, взрыватели сработали в метре над поверхностью. Но бомба еще двигалась к земле, и сам мощный взрыв произошел, когда унцидил, самая мощная взрывчатка, был почти над самой землей, но еще не коснулся ее. Из-за того, что бомба не зарылась, взрыв не был направлен вверх, а пошел во все стороны. страшная взрывная волна помчалась как локомотив, так обещали гордые изобретатели, намекая на ударную мощь. Но какой локомотив может двигаться со скоростью 12 км в секунду? Ударная волна двигалась твердая, тверже высокопрочной стали. Разметывала могучие танки, как картонные коробки из-под обуви, разносила их на мелкие фрагменты, то в свою очередь неслись вместе с волной. Вся первая ударная танковая армия халифата перестала существовать. В долине не осталось ни единого живого человека. Ничего живого, разве что муравьи уцелели благодаря малому весу. Но и тех унесло слишком далеко. Пасутся немногие, кто в момент взрыва был на большой глубине. Мрак следил за продвижением американской армии вглубь пустыни. Первые мобильные группы уже перешли границы халифата и стремительно двигались к столице. Из космоса сыпались бомбы, уничтожающие радарные установки, аэродромы, военные базы, гарнизоны. Затем налетали тяжелые бомбардировщики и бомбили города и селения. Штаты отказались от тактики точечных ударов, наследие философии прошлого века, что якобы всякая жизнь бесценна. За эту дурость пришлось поплатиться тремя тысячами терактов на территории Америки только за последний год. И потому сейчас, в акции возмездия, когда, не подставь щеку, а око за око, зуб за зуб, исчезали в адском пламени целые города, испарялись армии, рушились горы, сотрясалось и лопалась земля, выпуская на поверхность кипящие потоки лавы. Спутники продолжали наблюдать за поверхностью, и едва появлялся намек на жизнь в каких-то развалинах, туда сразу же устремлялся либо боевой вертолет, либо бронетранспортер. Одна такая боевая машина то ли потеряла связь, то ли получила серьезные повреждения, но попала в засаду и не могла вызвать подкреплений. Несколько часов отбивается от разрозненных групп федоинов, пока никто не погиб, отделываются легкими контузиями. Бронедоспехи держат удар и пуль, но, похоже, боеприпасы заканчиваются, а федоины подбираются все ближе. Мрак наблюдал очень заинтересованно, как за игрой любимой команды. Переживал, сжимал кулаки и сам делал те же движения, что и попавшие в засаду. Мать, мать, мать! Как разглагольствовать о правах пидоров, так на это у них и деньги есть, и адвокаты, и внимание общественности, а как бросили этих вояк в пустыне и забыли, так это нормально. Олег, позволь, я сейчас слетаю туда и распылю всех боевиков. Заодно и пидоров перебью. Где? Да на всей планете, ответил мрак бодро. Олег с явным сожалением покачал головой. Вот так и будем все за них делать? Ну хоть разок. Природа не терпит пустоты, буркнул Олег. Завтра и пидоров, и борцов сопротивления будет еще больше. Нет, пусть справляются сами. Правда, можешь помочь, но только чуть-чуть, чтобы они даже не знали. Понял? Как Бог помогает нам чудесами, мы их даже не замечаем. А он помогает, так сказать, дозированно, чтобы мы не обрадовались и не сели ему на шею, свесив ножки. Понял. ответил мрак обрадованно, но и с сожалением. «Наладить им связь, да? Или подбросить патронов?» «Патронов», — возразил Олег, — «слишком заметно». «Ладно, тогда связь. А если и связь у них не просто разладилась, а разбита снарядом, то тихонько направлю какую-нибудь группу». «Как?» — спросил Олег с подозрением. «А собьются с курса», — нахально ответил мрак. «Эти лохи чересчур доверяют технике». ВВС США получили приказ нанести ракетно-бомбовый удар по тайной базе террористов в горах. Как и большинство подобных баз, это оказалось замаскировано под лагерь беженцев. Откуда, кстати, и черпались ресурсы. Олег через плечом рака смотрел на экран телевизоров, где просматривались высотные самолеты, что идут над слоем перистых, а далеко внизу сплошной слой кучевых облаков. Летчик, его показывают две миниатюрные камеры, Красивый парень с мужественным лицом и квадратным подбородком. Просто занимает место пилота. Приборы ведут самолет по заданному курсу. Бортовые компьютеры корректируют курс. Связь устойчивая. Наконец прозвучала команда «Приготовиться». До цели 10 минут. Пилот лишь коротко усмехнулся, но опять же не пошевелил пальцем. Олег, привыкший к самолетам прошлых войн, сам успевший полетать, подсознательно ждал, что когда самолет окажется над целью, Пилот нажмет рычаг. Откроются бомбовые люки. Смертоносный груз устремится к земле. Однако за три минуты до цели прозвучала команда. Ракеты. Огонь. Снова пилот не шелохнулся. На крупном экране перед ним ничего не происходило. Только далеко-далеко внизу проплывает горная цепь. Из-под крыльев сорвались две ракеты и, обгоняя самолет, устремились вперед. Некоторое время были видны огни. Затем ракеты по длинной дуге ушли вниз. Монотонный голос начал отсчитывать секунды, оставшиеся до лагеря террористов. Враг тоже всматривался с величайшим интересом. Когда голос сказал «ноль», самолет вроде бы слегка тряхнуло, или это показалось. Затем он заложил крутой вираж, изображение гор на экране начало поворачиваться. Мелкий светящийся пунктир устремился вниз, а затем после долгого ожидания там появилось мелкое пыльное облачко. Через несколько секунд механический голос произнес «Цель поражена, операция выполнена». Пилот посматривал на экран. На лице выражение удовлетворения. Заулыбался, скинул взгляд к телекамере и поднял кверху большой палец. Олег представил себе, какая буря восторга сейчас пронеслась перед экранами телевизоров по всей Америке. Нахмурился. «То-то в этом нехорошее, даже очень нехорошее. Все-таки сейчас там внизу кромешный ад». Вместе с террористами погибли десятки, если не сотни беженцев, их дети. А уж детей у них всегда целые кучи. Мрак покрутил головой. «Здорово. Пилот так и не притронулся к рычагам. Зачем их тогда сажают?» «На всякий случай», — буркнул Олег. «Вдруг до да техника откажет». «Если такая техника откажет», — заметил Мрак, — «то он разбомбит Кабул или Багдад». На полминуты промахнулся, уже бомбы упадут в другой стране. Запретить бы такие войны. В голосе мрака прозвучала странная нотка. Олег взглянул остро. «Чего вдруг?» «Надо видеть», — сказал мрак зло. «Кого убиваешь? Надо обязательно видеть». А так вроде бы и не убийство. Просто поиграл в симулятор военных действий. И те сволочи, что сейчас ликуют перед телевизорами... Они же радуются меткому попаданию, будто это в байме удалось в последнюю секунду перескочить на последний уровень. Операция возмездия оказалась намного шире, чем полагал мрак. Из широкомасштабной зачистки террористов по всему миру она плавно перетекла в установление, при котором войска быстрого реагирования были введены во все арабские страны халифата, начиная с Саудовской Аравии, а также во все страны ислама. исключая только радиоактивную пустыню Пакистана и Бангладеш. Даже в Малайзии высадились войска, сразу же взяли под контроль правительственные учреждения, а вспыхнувший мятеж подавили немедленно и жестоко. Россия одновременно ввела войска в Туркмению, Азербайджан, Казахстан и прочие среднеазиатские республики. Кое-где местные войска оказали отчаянное сопротивление, но русские войска действовали не в пример американским с беспредельной жестокостью. уничтожали целые села, где вспыхивало сопротивление. И вскоре никто не осмеливался даже посмотреть косо на русского солдата. На этот раз Европа не только не возмущалась, как в случае с нападением на Ирак, но рукоплескала и посылала свои мелкие контингенты войск, обозначая понимание позиции и полную поддержку. Тигги и Виктория ходили притихши, на цыпочках, старались не отвлекать мужчин пустяками и даже щебетанием. Не умом, а женским инстинктом ощутили, что оба как-то причастны к событиям. Все пока идет по плану, жестокому, но правильному, как уверяет Олег. А мрак может вмешаться и все нарушить. тиги восхищалась таким могуществом мрака. И когда уяснила, что и почему, храбро решилась помочь Олегу. Вовсю развлекала мрака, приставала с пустяками, верещала, восторгалась его силой, шириной плеч, ростом. Мужчины налезть попадаются легче женщин. Просила просветить ее насчет оружия, производства танков, ракет, подводных лодок. Мрак добросовестно рассказывал, пока Олег не заподозрил что-то неладное. Включил огромный экран телевизора. «Есть новости», — буркнул он. «Как ни странно, хорошие». «Судя по твоей роже», — заметил Мрак с подозрением, «так не скажешь». «Ты на рожу не смотри», — посоветовал Олег. «У меня на роже всего лишь интеллект написан». А информация на экране. тиги захлопала в ладоши. Ох, как интересно. Люблю кардиналов. У них такие сутаны красивые, как у римских патрициев. Или императоров, не помню. А еще специалистка по мокрой подписи, укорил мрак. когда же все были мокрыми. Операторы показывали огромную площадь Святого Петра в центре Ватикана, заполненную священниками. На ступенях храма поставили трибуну. Сейчас на нее поднялся немолодой мужчина в красной мантии. Она резко выделяется торжествующим цветом на строгом фоне белоснежных стен. Кардинал выглядит очень исхудавшим, бледным, под глазами повисли мешки, но взгляд ясен, а от всего облика кардинала веет некой просветленностью. Над головой у него пробежала строка «Кардинал беготцы Вся стена сзади превратилась в экран, на фоне которого трибуна показалась крохотным наростом. «Братья и сестры!» – заговорил кардинал с трибуны и с экрана. «Я очень долго молился, советовался с Господом, провел сорок дней в уединении и постился, дабы достичь чистоты и ясности мыслей». Очень непростой вопрос, который стоит перед обществом, буквально разодрал его на две неравные половины. «Вы понимаете, что сейчас только один такой вопрос, что волнует все человечество?» «Да, это сатлеретика». Он передохнул. Огромное море, заполонившее всю площадь, застыло, как скованное великим космическим холодом. Даже на крышах дальних зданий по ту сторону площади полно народу. Сидят у подзорных труп, чтобы видеть святого отца вживую, а голос четко и ясно говорит прямо в уши благодаря крохотным трансляторам на ушах. «Сотлеретика расколола мир», — повторил кардинал. «Расколола человечество». Но не ложный ли это раскол? Не происки ли дьявола, чтобы внести смуту, чтобы перессорить между собой добрых христиан, вызвать зависть, злобу, недоверие, желание навредить, вставить палку в колеса?» Огромные экраны показывали лица напряженно слушающих людей. Даже те парочки, кто пришли в обнимку и перешептывались в толпе, замерли и смотрят неотрывно. Кардинал перевел дыхание. Во взгляде мука и сострадание. Проговорил чуть охрипшим голосом. Я подумал, а может ли Господь допустить, чтобы в его мире произошло такое безумие? Чтобы вот так лучшие умы ученых придумали вещи, настолько неугодные божественной сути. Может быть, это мы что-то не поняли? Поспешили с выводами? Человеку свойственно ко всему новому относиться с подозрением. Это наша защита. Мы во всем сперва предполагаем зло, вред для себя. Это правильно, иначе бы не выжили, ибо осторожность. Родня мудрости. И к сатлеретике мы обязаны были в первую очередь отнестись с подозрением и предубеждением. Такова человеческая природа, которая уберегает нас от прыжков в пропасть только для того, чтобы проверить, не вырастут ли у нас во время падения крылья. Огромное море собравшихся по-прежнему представляло из себя огромное, застывшее как бетон море. Но напряжение нарастало. Все ощутили, что кардинал готов сказать нечто иное. чем говорят остальные служители церкви. «По истечении сорокодневного поста», — продолжал кардинал, «мне снизошло откровение в виде сверкающей и чистой мысли. Я сразу понял, что она не самим Господом. Я услышал глаз, говорящий ласково, что все в его руке, ничто без его воли не творится на земле, и всякий, прибегающий к сетлеретике или нанотехнологиям, остается таким же христианином». ибо не обретает жизнь вечную, а только долгую. Ведь в воле Господа оборвать эту жизнь в результате несчастного случая. Да и сам человек, выполнив свое предначертание или просто присытившись жизнью, будет обрывать ее и возвращаться к Господу нашему в его лона. Никто не обретет вечности, чада мои. Когда-то погаснут все звезды, вселенная погибнет и все предстанет перед судом Господа, ведь для него нет времени». Прошла секунда человеческой жизни или миллиард лет, ему все едино. Мрак слушал со все возрастающим удивлением. Прошептал. Как ты сумел его сподвигнуть на такую речь? Пообещал место в суперкомпьютере? Олег победно улыбнулся. Бери выше. Купил для него собственный компьютер? Бери выше, повторил Олег. Обернулся, посмотрел на мрака, покачал головой. Он сам до этого дошел, понял? Нам же важно, чтобы они сами все понимали и сами все делали, не так ли? Иначе нам придется все время сидеть здесь и улаживать конфликты и конфликтики. Уж не знаю, истинное ли его убеждение или политический ход, но это и не важно для результата. Главное, в монолитной стене антисциентистов пробита серьезнейшая брешь». Мрак кивнул, глубоко запавшие глаза следили за Олегом внимательно. «Да, ты умеешь добиваться своего». не добьешься сказал олег так тебя добьют вот и приходится глаза мрака расширились неужто олег сострил но нет это он изрекает очередную истину еще неоформленную неотесанную не обретшую статус мудрости а ладно сказал он и махнул рукой рад что завершается все терпимо но все таки по моему жертв слишком да слишком ладно пойдем купаться женщины переглянулись ринулись наверх по лестнице за купальниками. Олег допил сок, сдвинул плечами. «Не слишком, мрак, не слишком. Меньше просто нельзя было». «Почему?» – переспросил мрак. «Я в одиночку не допустил бы вторжения армии арабского халифата, и все люди остались бы живы». «Ладно, нам вмешиваться нельзя, хотя все-таки вмешивались, но почему нельзя было избежать потерь?» «Материальных?» – переспросил Олег. «Да». «Можно было?» – ответил Олег спокойно. Мрак сузил глаза. «Так какого же черта?» Олег поморщился, покачал головой. «Мрак, или не лезь в высокие сферы, или помолчи в тряпочку. Порой моральные потери перевешивают материальные. Если бы не допустить нападения арабов на американскую базу, не допустить разрушения городка и убийства всех жителей, разве можно было бы вообще операцию возмездия?» Технически, да, можно, но тогда это было бы не спровоцированное нападение на недружественные, однако же не воюющие арабские страны. Но после уничтожения городка, что было показано по всемирному телевидению, волна гнева поднялась такая испепеляющая, что если бы на арабские страны посыпались атомные бомбы, и тогда никто бы не возмутился, а сказал бы «так им и надо». Так что сейчас, когда это дикое общество исламского мира целиком и полностью под контролем более цивилизованной страны, нет протестов даже от тех стран, которые наискивали и поддерживали исламские страны на выступления. Китай молчит? И даже Великая Амазония. Тем более молчит Черная Африка, откуда для пополнения войск халифата прибыло 3 миллиона черных мусульман, и теперь все сожжены и развеяны в прах в этих песках. Молчит, и даже благодарна Америке, что та не поднимает вопрос о ее участии. А что, погибли сами американцы? Он умолк. Мраку почудилось, что Олег вроде бы слегка смутился. Чуть-чуть. Но так давно не видел, чтобы Олег тушевался, что сразу же вцепился, как клещ в молодого зайца. Но-но. Мрак, это звучит жестоко, наконец ответил Олег. Но это так. То были всего лишь солдаты. Ни ученые, ни инженеры, ни изобретатели, ни люди искусства. Просто люди, ничего не умеющие делать. Даже работать не умеющие и не желающие работать. Так что давай уж скажем честно, цивилизация ничего не потеряла от того, что количество таких людей уменьшилось. Один хороший инженер все-таки стоит ста хороших генералов. А уж про остальных офицеров или рядовых и вовсе молчу. Они для того и предназначены, чтобы вот так. Ну ты понял. Мрак процедил с отвращением. Калькулятор. Все рассчитал, кто сколько стоит. Эх, Олег, куда делись времена, когда я с топором, а ты с волшебным дрыном? Олег ответил холодно, но мраку почудилась глубоко запрятанная грусть. Не напоминай. Это бегство в детство, это слабость. Другим туда можно, нам нельзя. Мы сильные, мрак. А это значит, ответственность на плечах у нас такая, что вот-вот хребет треснет. Но тащить надо. Кому много дано, с того много и спрашивается. Нам некогда просто посидеть и пивка попить. Все, мировые проблемы решаем. Думаешь, не понимаю, что это выглядит не только тяжко, но и скучно. То ли дело самому на скачущем коне, да с длинным сверкающим мечом в грозно вздернутой длани. Мрак шумно вздохнул. глазами мечтательно затуманились. Олег смотрел с горьким сочувствием. Мрак не дурак, но сознательно или бессознательно поставил барьер, ограждающий его психику. Скорее всего, бессознательно. Да, бессознательно. Узнай мрак о таком, сам постарался бы сломать барьер и очутился бы перед той ужасающей бездной, в которую ежечасно смотрит он, Олег. А это без наотчаяния и сомнений, когда приходится решать за других. Да не просто за других. За других и мрак решает. А вот так. за целые страны, народы, религии, подвижку технологий, развитие каких-то идей, притормаживание других. И если приходится допускать вот до такого, как сейчас, когда произошла настоящая война, чуть ли не мировая, то это еще и признание, что где-то и в чем-то намного раньше прохлопал ушами, не учел каких-то тенденций, не сумел остановить вовремя. Вот и выросло нечто уродливое. А при таких скоростях роста ничего не остается, как немедленная хирургическая операция. Иначе осторожная и щадящая терапия может погубить всю цивилизацию.